Глава 10. Вне себя от горя и отчаяния я выбежала на тёмную улицу и стала вглядываться в темноту. Жан, Жан, Жан, ты где? кричала я и плакала от того, что совершенно не знала, что делать. В самом дальнем углу двора послышались какие-то странные звуки, нарушившие обволакивающую тишину. Жан, крикнула я неуверенно и не получив никакого ответа, стала пятиться к железной калитке. но из того же угла вновь послышались все те же непонятные звуки. «Кто там? Жан, это ты?» Снова тишина. «Да нет уж, по-моему, острых ощущений мне уже вполне хватит», обреченно сказала я и стала как можно быстрее продвигаться к калитке. Вдруг в том углу, где слышались шорохи, показался мужской силуэт, который с Жаном ничего общего не имел. Внимательно приглядевшись, я увидела, что незнакомец держит ружье. «Он». От страха, не придумав ничего лучшего, я подняла впереди себя руку с løниным пистолетом и судорожно заговорила: "Эй, вы там, поосторожнее. Я тоже вооружена". В тот момент, когда пугающий образ стал надвигаться на меня, я закричала и быстро, открыв калитку, бросилась прочь. Я не знаю, сколько времени я бежала по длинной просёлочной дороге, спотыкалась, падала, плакала, постоянно оглядывалась и бежала дальше. Правду говорят, что у страха глаза велики. Я оглядывалась, и мне мерещился огромный человек с ружьём, который целился в спину. Я не думала о том, что у меня сильно разбита губа, что образовавшаяся на ней сухая корка лопнула и опять пошла кровь, что я иду в разорванной блузке, и из дранных лохмотьев выглядывает моя обнажённая грудь. Я не думала и о том, что в моих руках пистолет, из которого я только что убила человека, и что по всем законам совершения преступления я должна избавиться от него как можно быстрее. Но я не могла его выкинуть, так как знала, и откуда только взялась эта уверенность, что если мне придётся выстоять из него ещё раз, то я сделаю это, не раздумывая ни секунды. Я думала о своей бабушке, которую навсегда запомнила даже не бабушкой, а миниатюрной женщиной с красивой осанкой, гордым профилем и упрямым подбородком. В чьих жилах текла слишком бурная и беспокойная кровь. Я вспомнила её густые чёрные волосы, заплетённые в косу, Я никогда не видела её седой. Все говорили про бабушку, что у неё не было возраста. У неё действительно не было возраста. Она умела взять над ним верх. Дама без возраста. Она была невероятной женщиной с потрясающей энергетикой. Странно, как только я подумала о бабушке, в небе сразу сверкнула молния. Возможно, это было просто совпадение, а может и особый знак свыше. Посмотрев на небо, я ускользила шаг и смахнула проступившие слёзы. Раздался оглушительный удар грома, и дождевые струи забарабанили по моему телу. Я вновь посмотрела на небо и увидела образ хрупкой женщины. Бабушка, громко закричала я своему видению и помахала ей рукой, в которой был пистолет. Бабушка, видение тут же исчезло, и я увидела, что вышла на трассу. Прижав пистолет к груди, я пошла быстрым шагом, стараясь не обращать внимания на редкие проезжающие мимо меня машины. Куда я шла, я не знала. Мне было страшно остановить хотя бы одну машину, тем более я совершенно не знала, куда именно я должна ехать. После того, как я убила человека, мне нельзя было обращаться в милицию. Ехать домой тоже нельзя. Да и к матери ехать пока нельзя. Владу ничего не стоит узнать её адрес, а подвергать своих близких опасности? Господи, куда же поехать? Куда? Девушка, тебя подвезти? Я вздрогнула. Около меня остановилась иномарка. Что? Я спрашиваю, тебя подвезти? Тебе не страшно одной на этой безлюдной дороге? Я повернулась к сидящему в машине мужчине. Рассмотрев меня повнимательнее, мужчина как-то напрягся. Вот те раз. Да я смотрю, у тебя крупные неприятности. Остановился, думаю, девушка одна по тёмной трассе идёт. Такой сильный дождь спадёт, а она идёт и не обращает на непогоду внимания. Если её нужно подвести, то если по пути обязательно подвезу. Если в беде, то чем могу, выручу. А если она на этой трассе работает, то пожелайу ей хорошей погоды, удачной работы и дальше поеду. Я тут не работаю. Я просто иду и никому не мешаю. Остановив взгляд на моей разорванной кофте, мужчина тихо спросил: "Тебя изнасиловали?" "Нет", спешно ответила я и поправила мокрые лохмотья, которые когда-то были кофтой. "А пистолет тебе зачем?" спросил мужчина осторожно. "Просто так. Просто так, говоришь. Просто так. Ты шлёпнула кого-то, что ли?" "Нет. От последнего вопроса мне стало не по себе, и я не произнесла больше ни единого слова. Развернулась и пошла в том же направлении, в котором шла несколько минут назад. Услышав, что иномарка едет следом, я ещё больше ускорила шаг и стала вести себя так, словно я шла одна, и никакой иномарки не было и в памяти. Эй, да ты промоклася. Садись, подвезу. Сейчас менты проезжать будут, остановятся и возьмут тебя вместе с твоим пистолетом. Не дури. Смотри, какой сильный дождь идёт. Я довезу тебя куда надо, я резко остановилась и спросила нерешительным голосом. Правда довезёшь? Правда, добродушно ответил водитель. А что мне с тобой делать? Раздетая, избитая, мокрая, да ещё и с пистолетом. Зачем ты мне нужна? Когда зачем ты меня в машину зовёшь? Жалко мне тебя. Неизвестно, кто следующий остановится и что с тобой будет дальше. Садись, пока я добрый. Если тебя ещё не износиловали, то наверняка это обязательно произойдёт. В такое позднее время кто только не ездит. Немного посомневавшись, я все же села в машину и попыталась прикрыть голую грудь. Меня знобило. «Холодно. Что-то немного трясет. Возьми, на заднем сидении мой свитер лежит». «Да ладно». «Возьми, я сказал. Нечего мне здесь своей голой грудью и перед носом вертеть. Да я и не верчу. У меня кофта порвалась». «Так надень мой свитер. Ты же с незнакомым мужиком в машине едешь. Мало ли что мне в голову прийти сможет». Мне за дорогой надо смотреть, а ты меня отвлекаешь и сииськи свои показываешь. Извини. В тот момент, когда я потянулась на заднее сиденье за свитером, мужчина схватил с моих колен пистолет и положил его себе под сиденье. А ну-ка, отдай. Я попыталась наброситься на незнакомца, но он тут же меня оттолкнул и сказал, чтобы я сидела спокойно. Я не могу ехать с попутчицей, у которой в руках пистолет. Надевай свитер и говори, куда тебя отвезти. Отдай пистолет, я сказала. А я сказал, чтобы ты назвала мне точный адрес, куда ехать. Я не знаю. Я закрыла лицо ладонями и расплакалась. Что значит не знаешь? Водитель не ожидал подобного ответа и окончательно растерялся. Я не знаю, куда меня отвезти. Вот тебе раз. У тебя дом есть? Есть. Так называй адрес. Не могу. Что значит не могу? Туда нельзя, там опасно. Ну а у тебя есть место, где не опасно? Я же не могу тебя к себе повести. А я к тебе и не прошусь, а я тебе и не предлагаю. Я таких странных девиц с ночной трассы с пистолетом и в крови к себе домой никогда не вожу. Боюсь. Это я должна тебя бояться, а не ты меня. С чего бы это? С того, что я к незнакомым мужчинам в незнакомые машины по ночам никогда не сажусь. А у тебя разве есть выбор в твоей-то ситуации? Сейчас у тебя уже нет другого выхода. Хуже, чем тебе уже сделали, тебе никто не сделает. Я имею в виду, конечно, если ты будешь ехать со мной в одной машине. А откуда тебе знать, что со мной сделали? Глядя на твою порванную блузку, становится все понятно. Тут и голову ломать нечего. Это совсем не то, что ты думаешь. Неожиданно меня озарило. Я ведь могу позвонить своей подруге Ли Исан и хотя бы эту ночь провести у нее. Поправив свои мокрые волосы, я бросила в сторону мужчины уже более уверенный взгляд и тихо спросила. «Послушай, как тебя зовут?» «Марат». «А меня Тома». Очень приятно познакомиться. Не знаю, не знаю, но думаю, что приятного этой ночи у тебя мало. Ты меня спас, а это уже приятно. От кого? Заинтересовался мужчина. От призраков. От призраков? От темноты, дождя и моих жутких страхов. Ты веришь в призраков? Совсем недавно я вообще ни во что не верила, а теперь я верю во всё подряд. Я не знаю, куда тебя вести. У тебя есть телефон? Конечно. Не думаю, что в наше время еще остались люди, которые ходят без телефона. Одной из них являюсь я. Но это случилось в силу сложившихся обстоятельств. Ты хочешь позвонить? Если можно. Звони, что ж нельзя. Я только узнаю адрес. Марат дал мне свой телефон, и я набрала номер своей подруги. Когда на том конце провода послышался сонный голос Ли Исан, я чуть было не разревелась. Ли Исан, это Тома. Извини, что разбудила. Ты одна? Да. А с кем я должна быть? Все мои на даче. Я могу остаться у тебя до утра. Какие проблемы? Да хоть на всю жизнь. Я знала, что всегда могу на тебя рассчитывать. А у тебя что были сомнения? В голосе Ли Исан прозвучала обида. О чём? Ты наоборот. Именно поэтому я тебе и звоню. Ты приедешь с Жаном? Нет, я одна. Тебя в гостиницу, что ли, к нему не пустили? Не думала, что для того, чтобы зайти в номер к любимому мужчине, нужно показывать штамп о регистрации брака. Совковое мышление наших граждан ничем не исправишь, ты что, денег не могла дать? Я понимаю, что это как-то унизительно. Ты же не на работу идёшь, а идёшь к человеку, которого любишь. Но если у нас это не понимают, то что делать? Остаётся играть по идиотским правилам. Всё совсем не так, всё гораздо хуже. Если бы я не могла пройти в гостиницу, я бы могла переночевать у себя дома. Тоже верно. Я сейчас приеду и всё расскажу. У меня крупные неприятности. Какие? Не по телефону. Но, Томка, говори не трави душу. Я приеду и всё расскажу. Я понимала чрезмерное любопытство Ли Исан, но говорить перед незнакомым человеком было бы очень неосмотрительно с моей стороны. А ты когда приедешь? Скоро. Через сколько? Никак не хотела прощаться подруга. Я же сказала, что скоро. Отдав телефон водителю, я назвала адрес Ли Исан и облегчённо вздохнула. По крайней мере, убежище хотя бы на одну ночь у меня уже есть. на одну ночь, потому что две ночи это уже опасно. На Лисан легко выйти, она моя единственная и близкая подруга. Марат сказал, что до Казани осталось немного, и подъездом въездом в город вдруг резко затормозил. Ты что? Я посмотрела на него испуганным взглядом и приготовилась к самому худшему. Ты что, остановился-то? Что случилось? Я остановился, потому что скоро Казань. Я это уже поняла. И что дальше? Мужчина полез под сиденье и взял отобранный у меня пистолет. А дальше то, что сейчас нас запросто может тормознуть ГАИ. А я не люблю попадаться с такими игрушками. У тебя разрешение есть? Нет. Я отвела глаза в сторону. Зачем мне оно? За тем, что люди, которые носят огнестрельное оружие, обычно имеют на это разрешение. У меня его нет. Чей это пистолет? Одного знакомого. Какого знакомого? Зачем ты спрашиваешь? Можно подумать, ты его знаешь. Даже если я назову его имя, оно всё равно тебе ничего не скажет. «Он ему нужен?» Я подумала о мертвом Леониде и судорожно повела плечами. «Да нет, он ему без надобности». «Пистолет паленый?» «Что?» Не сразу поняла я вопрос и вжалась в кресло. Я говорю, пистолет паленый или нет? А что это такое? Было из него совершено убийство или не было? Зачем тебе? Я задал тебе вопрос. Мне необходимо знать, чистая эта пушка или она уже проходит по какому-нибудь делу. Ну, я даже не знаю». Это ты потом следователю объяснять будешь, что ты не знаешь, а мне говори как есть. Какому ещё следователю? Я ощутила, как меня начала охватывать паника, обыкновенному, который в кабинете сидит. Если, конечно, ему твои объяснения понадобятся. Меня твои дальнейшие поступки и объяснения не волнуют. Я должен знать, как мне лучше всего от пушки избавиться. Говори, не тяни резину. Ленна приглась, заметно покраснела и пробормотала: Я точно не знаю, но мне кажется, что из этого пистолета стреляли. Так кажется или стреляли? Я припоминаю, что всё же стреляли. Точно? Да. Попали в смысле. Я говорю, в цель попали. Я сделала вид, что напрягаю свою память и даже почесала затылок. Что запомитовала? Нервно усмехнулся мужчина. Нет, я просто вспомнила, что из него кого-то убили. Значит, труп есть. Пушка палёная. Ну да. Если она лежала рядом с телом, то она палёная. Я просто проходила мимо. Я её случайно нашла. Смотрю, труп лежит, а рядом с ним пистолет. Труп мне, конечно, без надобности, а вот пистолет не помешает. Думаю, да и возьму, в хозяйстве всё пригодится. Но Марат даже не стал слушать мои бредни и злобно сказал: "Посиди в машине. Я скину пушку в реку. Только не вздумай уезжать. Я тебя из-под земли достану, и тогда пощады не жди". Немного подумав, он на всякий случай вытащил ключи из машины и пошёл в направлении реки. Посмотрев вслед уходящему мужчине разочарованным взглядом, я вдруг подумала, что было бы совсем неплохо иметь ключи от машины и продолжать путешествие до дома Ли Исан в одиночестве, но никак не в компании лишнего свидетеля. Заметив, что Марат оставил на сидении свой телефон, я не смогла не взять его в руки и не набрать номер Жана. «Абонент недоступен», — услышала я и еле сдержалась, чтобы не забиться в истерике. «Все в порядке». Марат сел на свое место и завел мотор. Послушай, сейчас пост гаи. Ты бы не хотела откинуться на спинку кресла и притвориться, будто спишь. Зачем? За тем, что вдруг меня остановят. А я здесь причём? При том, что ты, мягко сказать, выглядишь не совсем симпатично. У тебя такой вид, будто я запугал, изнасиловал и теперь везу на квартиру своих товарищей для того, чтобы продолжить вечеринку. Ты что несёшь? фыркнула я и покрутила пальцем у виска. Выполни мою просьбу и поспи немного. «Увидев тебя, любой мент захочет задать тебе какой-нибудь ненужный вопрос». «Хорошо». Я откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Мне не хотелось думать о том, что же произошло, но мой мозг не давал мне расслабиться. Перед глазами по-прежнему стояло лицо Жана. Вот я встречаю его с поезда, вот мы едем в гостиницу. Одно мгновение, и я в его жарких объятиях. Горячее дыхание обжигает мне губы. Он меня целует, и от его поцелуев идет кругом голова. Я слышу частое биение его сердца, и никого не существует вокруг, только мы двое, только мы единое целое, а вокруг ничего и никого. Только мы. Услышав, что Марат включил ночные казанские новости, я тут же отвлеклась от своих мыслей и открыла глаза. Послушай, а ты сегодня часто новости слушал? Постоянно, безразлично ответил Марат. А в новостях случайно про француза не говорили? Какого ещё француза? Ну, может, хоть что-нибудь говорили про француза, который приехал к нам в Казань в гости и пропал без вести? Его милиция должна искать, потому что его жена из Парижа ищет. Да и не только жена, но и его компания тоже. Уже должны были в полицию заявить. Он же не простой человек. Он занимает одну из руководящих должностей в компании. Не самую руководящую, конечно, над ним ещё есть начальники, но всё же его ценят и уважают. Так-то ничего не слышал, разочарованно спросила я ещё раз.